Глава 22. Вы должны есть много углеводов для питания мозга. Если врач не может помочь, ему нужно помешать причинить вред. Гиппократ. Ложь. Вы должны каждый день есть много углеводов, иначе у вашего мозга и других органов будет недостаточно энергии для нормальной работы. Почему это важно? Если употребление в пищу углеводов необходимо для нормальной работы мозга и тела, то вам нужно есть много углеводов с каждым приёмом пищи. Однако, если углеводы на самом деле не необходимы для работы мозга и других органов, и они лишь приводят к росту уровня глюкозы и инсулина в крови, тогда их употребление нужно ограничить. Поддержка мифа. Похоже, большинство врачей и диетологов повторяют этот улож даже не задумываясь. Жечь всего врач так говорит, когда пациент спрашивает, не стоит ли сесть на низкоуглеводную диету, чтобы сбросить вес. Врач строго предупреждает: ваш мозг не сможет нормально работать, если вы не будете есть углеводы 3 раза в день и перекусывать углеводами между приёмами пищи. Большой пищепром с большим удовольствием поддерживает и повторяет эту ложь, потому что углеводы, содержащиеся в сахаре и злаках, это дешевые ингредиенты, из которых производители могут делать самые разные вкусные лакомства. Большой пищепром, естественно, с удовольствием распространяет эту ложь, а большинство диетологов обучали в школах, основанных и финансируемых большим пищепромом. Но почему миф с такой охотой повторяют и врачи? Нас же учат биохимии и метаболизму углеводов, нас учат, что глюкозу, сахар, который наш организм использует для производства энергии, можно производить из углеводов, белков и жиров, которые мы едим. К сожалению, где-то по пути врачи забыли свою подготовку и купились на ложь, что люди обязаны есть углеводы, чтобы функционировать. Здравый смысл. В истории известны общества, в которых люди проживали всю жизнь, месяцами не употребляя в пищу углеводы. Эти общества были в прошлом хорошо известны научному сообществу, должны они быть известны и медикам. Похоже, их отличное здоровье и идеальные зубы уже не помнят ни медики, ни учёные. Например, в арктических регионах Аляски, Канады и Гренландии, где выживают очень немногие растения, жили инуиты. Подавляющую большую часть их рациона, по некоторым оценкам, более 90%, составляло жирное мясо китов, моржей, карибу, теленей и белых медведей. Там так холодно, что выращивать ничего нельзя. Они, конечно, ели кое-какие ягоды, кариньи и клубни в определённое время года, но всё равно целые месяцы подряд проводили вообще без углеводов. Очевидно, если бы мозгу каждый день требовалось определённое количество углеводов, чтобы работать, инуиты бы вымерли много столетий назад. Но они до сих пор живут среди нас, несмотря на почти безуглеводный рацион питания, о котором рассказал антрополог Вильгельм Уре Стефансон. Стефансон в начале 20 века несколько лет прошел среди инуитов, и его так впечатлило здоровье этого народа, что он перенял их диету из жирного мяса. Когда он вернулся в Соединенные Штаты и рассказал о своем диетическом открытии, его подняли на смех и назвали жуликом. Чтобы доказать увиденное, он согласился на эксперимент. Он будет под тщательным наблюдением целый год есть только мясо. Скептики внимательно наблюдали за Стефенсоном, который отлично себя чувствовал на мясной диете. У него не было дефицита никаких питательных веществ, и он остался совершенно здоровым. Ещё одно общество, которое процветало на мясной диете масаи из Восточной Африки. Масаи ели сырое мясо, парное молоко и сырую коровью кровь. Пищевые привычки племени тщательно изучал доктор Уэстон Прайс, который сообщил, что несмотря на безуглеводную животную диету, масаи очень здоровы и сильны. Многие другие народы тоже живут практически исключительно на мясе, например, чукчи в России, воинственные самбуру и рандили в Африке, некоторые кочевые племена в Монголии, сиу в Южной Дакоте и бразильские гаушо. Сейчас тысячи людей счастливо живут на безуглеводной или низкоуглеводной диете. Они очень здоровы и энергичны, хотя месяцами вообще не едят углеводов. Нет ни антропологических, ни физиологических доказательств того, что люди должны каждый день употреблять в пищу определённое количество углеводов. Некоторым клеткам человеческого организма необходима глюкоза для выработки энергии. У эритроцитов нет ядра или своих митохондрий, так что они никак не могут вырабатывать энергию сами или сжигать жир в качестве топлива. Некоторые клетки мозга и глаза тоже нуждаются в глюкозе. Однако ваша печень вполне способна вырабатывать всю необходимую вашему организму глюкозу. Этот процесс называется глюконеогенезом. Поскольку печень может выработать столько глюкозы, сколько необходимо для идеального функционирования этих клеток, вам не обязательно есть углеводы. Исследование Нет никаких осмысленных исследований, которые подтверждали бы потребность в ежедневном употреблении людьми углеводов. Хотя многие эксперты утверждают иначе, у них нет никаких научных данных, которые могли бы подтвердить это утверждение. Печень может перерабатывать и аминокислоты, и жирные кислоты в глюкозу для клеток, которым она необходима в качестве топлива. Вам совершенно не обязательно есть углеводы. Что с этим делать? Многие поколения людей переживали ситуацию, когда у них месяцами не было доступа к углеводам. Возможно, когда-то людям нужны были углеводы, но они со временем генетически адаптировались жить без них, а возможно, углеводы вообще не были им нужны. Так или иначе, сейчас вам не обязательно есть какую-то минимально необходимую дозу углеводов. Большинство клеток вашего организма могут переключиться в режим, при котором вместо углеводов будут использовать в качестве топлива ту или иную форму жира. В каждом человеческом организме есть биохимические механизмы, необходимые, чтобы перейти от сжиганию углеводов к сжиганию жиров. Вам просто понадобится некоторое время для этого перехода. Это никоим образом не ограничивает ваши метаболической гибкости. Ваш организм всё равно будет способен сжигать углеводы в качестве топлива, если вы вдруг в будущем решите их поесть. Для тех немногих клеток в вашем организме, которые не могут использовать жир в качестве топлива, ваша печень с удовольствием вырабатывает достаточно глюкозы с помощью глюконеогенеза, чтобы накормить их. Этот процесс существует не зря. Работает он без всякого вашего участия. Делайте как я. Я иногда целыми днями не ем ничего, кроме жирного мяса, приготовленного на соли или сливочном масле. Некоторые отрезки мяса содержат 1-2 г углеводов, но это явно не тот объём, который, как нас уверяют, необходим для подпитки мозга. Я иногда ем зелёные овощи, но делаю это скорее ради вкуса, чем ради углеводов. Я уже так давно ем мало углеводов или не ем их вообще, что мой мозг отлично адаптировался к сжиганию жиров в качестве топлива, а моя печень мгновенно вырабатывает всю глюкозу, необходимую организму для других функций. Ваш организм тоже так может. Домашнее задание. Хотя ваш врач или диетолог могут вам сказать, что вашему мозгу нуждается в большом количестве углеводов для хорошей работы, миллионы людей отлично себя чувствуют на кетогенной диете. Вот два отличных ресурса, которые помогут вам понять, что именно организму необходимо, а что нет. Книга "Кетодиета из цельных продуктов" Джими Мур, Кристин Мур. Этот отличный ресурс поможет вам составить собственную кетогенную диету, которая отлично подошла бы и вашим предкам. Книга Ешьте богато, живите долго. Применение низкоуглеводного и кетоспектра питания для потери веса и долголетия. Эйвор Каменс, Джеффри Гербер. Узнайте о глубинных причинах хронических заболеваний и о диете, которая предотвратит их развитие.